Дэйв Дункан. Путь воина. Седьмой меч. В странной последовательности выстраиваются события в жизни инженера-химика Уолли Смита. Энцефалит, безвременная смерть и новая жизнь в новом теле и совершенно непривычном мире, где боги вмешиваются в дела людей, где планета имеет форму Тора, где мечи все еще остаются самым страшным оружием. Роман Дэйва Дункана «Путь воина» открывает трилогию «Седьмой меч», которая считается одним из наиболее серьезных вкладов этого автора в жанр научной фэнтези. Воины Шонсу, седьмого ранга, происхождение неизвестно. Хардуджу, седьмого ранга, правитель охраны храма. Гарамини, четвертого ранга, оруженосец. Нанджи, второго ранга, меченосец охраны, позднее вассал светлейшего шансу. Тару, шестого ранга, помощник светлейшего хардуджу. Тарасингджи, пятого ранга, подопечный достопочтенного Тару. Милью четвертого ранга, оруженосец. Конингу, пятого ранга, воин в отставке, интендант казарм. Бриу, четвертого ранга. Джангиуки, третьего ранга, воин охраны. Эфоринзу, Первого ранга, по кличке Ушастый, подопечный воина Джангиуки. Ганири, 4 ранга, тоже оруженосец. Имперкани, седьмого ранга, свободный воин. Йонингу, шестого ранга, подопечный светлейшего Имперкани. Дейв Дункан, воин по неволе. Пролог. Смит. Вальтер Чарльз Смит, 36 лет. Скончался 8 апреля после непродолжительной болезни в мемориал-хоспитал Сандерсон. Ближайшие родственники, сестра, госпожа Сесили Смит-Паддон, проживающая в Окленде, Новая Зеландия, и дядя, господин Клайд Френкс, проживающий в Пасадене, Калифорния. Вальтер родился в Вейбаке, Саскачеван, окончил среднюю школу в Бингамтоне, Нью-Йорк. В университете Ватерлоу штата Онтарио получил степень бакалавра техники, в Гарварде степень бакалавра медицины. В течение последних трех лет занимал административную должность на нефтехимическом предприятии АКЛ. Многочисленные друзья покойного глубоко скорбят об утрате. В нашей общине будет очень не хватать его щедрых пожертвований, сделанных от всего сердца. Вальтер принимал активное участие в деятельности общественного пути, дядюшек и исторического общества. Он был президентом теннисного клуба «Авеню». Согласно воле покойного, его тело будет передано для проведения медицинских исследований. Панихида состоится 12 апреля в 2 часа пополудни в унитарианской церкви Паркдейла. Пожертвования можно присылать по адресу 12.15 Ривер Роуд, дядюшкам.